Глава 35. Спаси меня. Утром Сергей первым делом позвонил Кирбику. Здравствуйте. Спасибо за перевод. Мне его передали. Вы оказались правы. Дневник не случайно попал в Россию. Здравствуйте, Сергей Васильевич. Кирбик говорил несколько настороженно. Я догадываюсь, почему вы звоните. Конечно, я отдаю себе отчет, с каким материалом столкнулся. То есть, хочу сказать, об этом никто не узнает. — Сердечное вам спасибо. Рад, что вы все понимаете. Хочу спросить. Если о продолжении перевода прервал его Кербик, осталась сущая малость. Завтра, в крайнем случае через день, я верну вам дневник и оставшийся перевод. Сергей помолчал, потом уточнил. — Значит ли это, что дневник закончился? — Последняя дата 30 апреля, понедельник. Запись короткая. — Жаль, — проронил Дула. — Прошу перевести и передать ее мне. как и обещал. Нажав отбой, Сергей почувствовал сильное разочарование. Ощущение было, будто у него что-то украли. Ему нравилась эта вещь, он к ней привык, ценил, а ее украли. На горизонте наметилось расставание с грустной, но вместе с тем и таинственной историей. «Что?» — спросила Полина, зайдя в спальню. «Ты готов?» «Да». «Добросишь меня до работы?» «Конечно». Понимая всю тщетность ее попыток повлиять на ситуацию в галерее, Сергей, тем не менее, не давил на жену. Одну минутку. Он снова приложил телефон к уху. — Здравствуй, Нина Витальевна. Что скажешь? Выслушав курочку, Дула сказал «Спасибо» и убрал телефон. — Что? — снова спросила Полина. — Непонятно, — пробормотал Сергей, медленно продвигаясь к двери. На полпути он вдруг спросил у жены. «Есть телефон, Кириченко?» «Есть». «Откуда он у тебя?» «Что за вопрос?» «Нет, я просто хочу знать, откуда у тебя его телефон?» «Тебе нужно знать, откуда, или тебе дать его номер?» «Прости, дай его номер». Полина продиктовала. Сергей набрал его на своем аппарате и тут же нажал вызов. Она тихо сказала. «К твоему сведению он сам мне звонил. Я просто номер сохранила». Сергей подмигнул ей, прощая все прегрешения. — Здравствуйте, — сказал он в тот же момент. — Это Алексей Григорьевич? Сделав короткую паузу, продолжил. — Следователь Дула, хочу задать вам пару вопросов. Ага, — Ага-ага, — он расплылся в зловещей улыбке. — Стало быть, никак. Встретиться мы не можем. — Ну, хорошо, давайте по телефону. Сергей опять подмигнул Полине. — Да. Когда вы познакомились с Мишелем Пеньерой? Назовите точную дату. Угу. А когда представили его Шевелевой? Вот как, спасибо. Теперь все? Спросила Полина, выходя из квартиры. Надеюсь, в машине ты мне все объяснишь? Так и случилось. Вырулив на Шмидтовский, Сергей заговорил. Курочка сообщила, что впервые Пеньера пришел к Михайловой в декабре прошлого года. перед новогодними праздниками. В декабре я приступила к работе. Рисунки уже были в галерее. Это важный момент. И я его чуть не прошляпил. Получается, что в мае Пеньера приехала второй раз. Он уже бывал в Москве. И с Шевелевой, и с Гаткером познакомился в прошлый свой приезд. У него было время, чтобы во всем разобраться. Теперь предстоит разбираться нам. Тебя до подъезда? Полина лихо взмахнула рукой. «Да с самых дверей!» Сергей внимательно посмотрел на жену. «С чего ты так разошлась?» «Есть ощущение», — призналась она. «Кажется, в ближайшее время что-то случится». «Плохое или хорошее?» «Если бы знать». «Короче, если доживем, то увидим». Машина остановилась у главного входа. Люди группами заходили внутрь, спеша к своим рабочим местам. Полина вышла и, попрощавшись с Сергеем, скрылась за дверью. В ту же минуту открылась дверца с той стороны, где только что сидела Полина. В салон заглянула Диана. «Увидела тебя, решил что глупо не поздороваться». «Здравствуй, Диана», – тихо сказал Сергей. «Можно сесть?» «Садись». Диана села и, улыбаясь, приблизила губы к щеке Сергея. В этот момент из двери выскочила Полина. Заметив в машине мужа соперницу, она замерла. Сергей тоже увидел ее, тронулся с места и свернул на первом же повороте. Как это случилось, не понял сам, но знал, что такого поступка не простит себе никогда. В голову пришла мысль немедленно позвонить жене и все объяснить. Вспомнив про Диану, Сергей сообразил, что та настроилась на романтику. серёж ты меня похитил?» Ее смех излучал радостные нотки. Дула знал этот ее смех и хотел вырваться из-под влияния этой женщины. «Ты все неправильно поняла. Нам надо поговорить». Лицо Дианы сделалось скучным, глаза погрустнели. «На тему». «Имя Мишель Пеньера тебе знакомо?» Диана вздрогнула и схватилась за ручку дверцы. Сергей успел ее блокировать. Несколько мгновений они молчали. Когда тишина стала непереносимой, Диана с надрывом спросила. «Зачем так? Я думала, ты меня еще любишь». «Наша история закончилась, и не я выбирал этот сценарий». «Конечно», — Шевелева склонила голову, готовая разрыдаться. «Во всем виновата я». «Никто в этом не виноват», — сказал Сергей. «Нужно поговорить». «Мы говорим», — прошептала она. «Тогда отвечай на вопрос». ты обманул меня. — В чем? — Дула оторопел. — Убедил, что между нами есть чувства, — Сергея осенила. — Ты избегаешь вопроса. Знаю эту твою манеру. Что будет, если я откажусь с тобой говорить? Тебя пригласят в следственный отдел. — Я бы предпочла говорить не с тобой, пока живет чувство. — Брось, — прервал ее Дула с нескрываемым раздражением. — И это мне тоже знакомо. «Что это?» – спросила она кротким голосом. «Эти твои уловки!» Диана закусила губу и застыла, глядя перед собой. Потом, наконец, сказала. «Хорошо. Я знаю этого человека. Мы познакомились. Точнее, меня познакомил с ним Кириченко. Это случилось полгода назад. Чего он хотел от тебя?» Пеньера просил помочь с одним делом. «Можешь не стесняться», – сказал Сергей. Мне известна суть этого дела. Тогда тебе должно быть известно, что пеньера просил не красть рисунок, а только тщательно его сфотографировать. Ты помогла ему? Тогда, перед Новым годом, Диана грациозно покачала головкой «нет», и он вскоре уехал. В мае этого года Мишель пеньера вернулся. «Я сама встречала его в аэропорту», — сообщила она. «Вот как», — усмехнулся Сергей, — «вы заранее договорились?» Кажется, он немножко влюбился. Звонил мне и даже привез подарки. В коричневом саквояже, закончил фразу Сергей. Откуда ты знаешь? Знаю, сказал Дула, словно отрезал. На этот раз о чем-то просил? Привез пальмовый мед и покрывало ручной работы, для чего-то уточнила Диана. Я не спрашивал про подарки, я спрашивал, чего он хотел в этот раз. Чтобы я сделала фотографии. И ты сделала? Нет. Почему? Рисунок постоянно перемещался из рук в руки. Твоя жена развела бурную деятельность. На лице Дианы возникла неприязненная усмешка. Только договорюсь, только нащупаю. А рисунок уже в другом месте. Столько лишних телодвижений. Она форменный дилетант. — Кто она? — спросил Сергей. — Твоя благоверная. Имя моей жены Полина, и тебе это хорошо известно. прости Значит, ты утверждаешь, что ничем не смогла помочь Мишелю Пиньери? Ничем. Как он объяснил, зачем ему этот рисунок, тем более фотография? Никак не объяснил. Мне это было неинтересно, знаю что он разыскивал какую-то родственницу. Почему ты не сообщила, что он жил в вашем доме? но если ты знаешь об этом. Зачем он у вас жил? Повторил Сергей свой вопрос. Я этого не планировала. «А кто?» «Все полторак». Я имела неосторожность познакомить его с пеньерой Не успела глазом моргнуть, как он затащил Мишеля в наш дом. К счастью, через пару недель тот уехал. «Почему?» «В прошлый приезд муж взял у него деньги». «Зачем?» «В счет будущих гонораров». «Взял и всю сумму проиграл в карты. А поскольку я не выполнила работу, случился скандал. И пеньера уехал в гостиницу». «Сумма большая?» — Около двадцати тысяч долларов. Думаю, Пеньера до сих пор в Рикси, отчего б тебе не поговорить с ним. — Это вряд ли, — заметил Сергей. — Почему? — изумилась Диана. — Потому что его убили. Собравшись что-то сказать, Диана поперхнулась, потом спросила. — За что убили Пеньеру? — Из-за рисунка. — Надеюсь, ты меня не подозреваешь? — С Артемием Гаткером. пасынком Кириченко. Ты знакома? Он работает в галерее курьером. Не раз приходил ко мне с документами. Кстати, можешь поговорить с ним. Он подрабатывал у Пеньера переводчиком. Я несколько раз видел их вместе. С гадкером тоже поговорить не смогу, сказал Дула. Почему? Он погиб. Лицо Дианы мертвенно побледнело. Сережа! «Спаси меня!» – простонала она.